«Если оборвется, то все равно на камнях найдет он смерть». И перед тем, как оттолкнуться ногою от края и повиснуть, Иуда Искариотой еще раз заботливо предупредила Иисуса. «Так встреть же меня ласково! Я очень устал, Иисус!» И прыгнул. Веревка натянулась, но выдержала. Шея Иуды стала тоненькая, а руки и ноги сложились и обвисли, как мокрые. Умер. Так в два дня один за другим оставили землю Иисус Назарей, И Иуда, Искариота, предатель. Всю ночь, как какой-то чудовищный плод, качался Иуда над Иерусалимом. И ветер поворачивал его то к городу лицом, то к пустыне. Точно и городу, и пустыне хотел он показать Иуду. Но куда бы ни поворачивалось обезображенное смертью лицо, красные глаза, налитые кровью и теперь одинаковые, как братья, неотступно смотрели в небо. А на утро кто-то зоркий увидел над городом висящего Иуду и закричал в испуге пришли люди и сняли его, и, узнав, кто это, бросили его в глухой овраг, куда бросали дохлых лошадей, кошек и другую падаль. И в тот же вечер уже все верующие узнали о страшной смерти предателя, а на другой день узнал о ней весь Иерусалим. Узнала о ней каменистая Иудея, и зеленая Галилея узнала о ней и до одного моря, и до другого, которое еще дальше долетела весть о смерти предателя. Не быстрее, ни тише – Но вместе с временем шла она, и как нет конца у времени, так не будет конца рассказом о предательстве Иуды и страшной смерти его. И все, добрые и злые, одинаково предадут проклятию и позорную память его, и у всех народов, какие были, какие есть, останется он одиноким в жестокой участи своей, Иуда из кариота предатель. 24 февраля 1907 год. Капри. Сказочки не совсем для детей. Негодяй. У хорошего мальчика Пети была очень хорошая мама, которая постоянно его учила и образовывала. И жили они в большом доме, а во дворе гуляли гуси и куры. Куры несли им яички, а гусеи не кушали. И кроме того, жил еще во дворе маленький теленочек, которого все любили и в шутку звали «Васенькой». И этот теленочек рос для того, чтобы сделать из него для хорошего мальчика Пети котлетки. Вот раз мама и повела Петю на скотный двор и стала его учить. Говорила так. «Видишь, Петенька, какой хороший теленочек, Погладь его». И Петенька его погладил. А теленочек то и рад. Думает, дай, кстати, молочка себе попрошу. Что ж, и молочка ему дали. «Вот смотри, Петенька, — учила мама, — теперь он молочко пьет. «А потом мы из него тебе котлетки сделаем, если ты будешь хороший и послушный. Петечка же шаркнул ножкой и сказал, «Благодарю моих наставников и родителей за их неусыпные обо мне заботы. Но я хотел бы знать, дорогая мама, из какого места в теленочке делаются котлетки». Тогда мама очень обрадовалась, что сын у нее такой любознательный и умный, и начала ручкой на теленке показывать. «Смотри, Петенька, и запоминай». «Вот из этого места, что под ребрышком, мы сделаем тебе котлетки с косточкой. Ты любишь котлетки с косточками?» «Я люблю все то, дорогая мама, что ты даешь мне по твоей доброте», — отвечал Петечка. А глупый теленок слушал их и думал очень глупо, потелячье. «Боже мой, что они такое говорят? Ведь мне становится прямо-таки страшно». Поцеловала мама своего Петечку и так продолжала его учить а вот из этого местечка мы сделаем тебе рубленые котлеточки, а из его язычка, покажи нам, теленочек, твой язычок, мы сделаем холодное с хреном, а из мозгов и ножек мы сделаем заливное, а из... Но Петя перебил ее и сказал, «Я знаю, дорогая мама, из хвостика мы сделаем кнутик». Мама засмеялась и похвалила Петечку, что он так умен, и они пошли домой пить чай с коровкиным молочком». А глупый теленок Васенька так напугался от этого разговора, что весь трясется и думает глупо, потелячье. «Боже мой, кажется, они хотят меня съесть, и это прямо-таки ужасно. Нет, лучше убегу я в лес и там спасусь». Но тут проснулась в нем совесть и говорит ему твердым голосом.